Глава 34 Уже перед концом курса вот князь Щербатский, ездивший после Карлсбада в Баден и Киссинген, к русским знакомым набраться русского духа, как он говорил, вернулся к своим. Взгляды князя и княгини на заграничную жизнь были совершенно противоположные. Княгиня находила все прекрасным и, несмотря на свое твердое положение в русском обществе, старалась за границей походить на европейскую даму, чем она не была, потому что она была русская барыня и потому притворялась, что ей было отчасти неловко. Князь же, напротив, находил за границей все скверным, тяготился европейской жизнью, Держался своих русских привычек и нарочно старался выказывать себя за границей менее европейцем, чем он был в действительности. Князь вернулся похудевший, с обвислыми мешками кожи на щеках, но в самом веселом расположении духа. Веселое расположение его еще усилилось, когда он увидал Кити совершенно поправившуюся. Известие о дружбе Кити с госпожой Шталь и Варенькой, и переданные княгиней наблюдения над какой-то переменой, происшедшей в Кити, смутили князя и возбудили в нем обычное чувство ревности ко всему, что увлекало его дочь помимо его, и страх, чтобы дочь не ушла из-под его влияния в какие-нибудь недоступные ему области. Но эти неприятные известия потонули в том море добродушия и веселости, которые всегда были в нем и особенно усилились Карлсбадскими водами. На другой день по своем приезде князь в своем длинном пальто со своими русскими морщинами и одутловатыми щеками, подпертыми крахмаленными воротничками, в самом веселом расположении духа пошел с дочерью. на воды утро было прекрасное опрятные веселые дома с садиками вид краснолицых красноруких налитых пивом весело работающих немецких служанок яркое солнце веселили сердце. но чем ближе они подходили к водам, тем чаще встречались больные. и вид их казался еще плачевнее среди обычных условий благоустроенной немецкой жизни. Кити уже не поражала эта противоположность. Яркое солнце, веселый блеск зелени, звуки музыки были для нее естественной рамкой всех этих знакомых лиц и перемен к ухудшению или улучшению, за которыми она следила. Но для князя свет и блеск июньского утра, и звуки оркестра, игравшего модный веселый вальс, и особенно вид здоровенных служанок, казались чем-то неприличным и уродливым в соединении с этими собравшимися со всех концов Европы уныло двигавшимися мертвецами. Несмотря на испытываемые им чувство гордости и как бы возврата молодости, когда любимая дочь шла с ним под руку, ему теперь как будто неловко и совестно было за свою сильную походку, за свои крупные, облитые жиром члены. Он испытывал почти чувство человека, не одетого в обществе. — Представь, представь меня своим новым друзьям, — говорил он дочери, — пожимая локтем ее руку. — Я и этот твой гадкий Соден полюбил за то, что он тебя так справил. Только грустно, грустно у вас. Это кто? Кити называла ему те знакомые и незнакомые лица, которые они встречали. У самого входа в сад они встретили слепую мадам Берт с проводницей. И князь порадовался на умилённые выражения старой француженки, когда она услыхала голос Кити. Она тотчас с французским излишеством любезности заговорила с ним, хваля его за то, что у него такая прекрасная дочь, и в глаза превознося до небес Кити и называя её сокровищем, перлом и ангелом-утешителем. Но «Ну, так она второй ангел», — сказал князь, улыбаясь. Она называет ангелом номер первый мадмуазель Вареньку. О, мадмуазель Варенька — это настоящий ангел! Але! подхватила мадам Берт.